то действие чего никоим образом нельзя рассматривать, как схождение многих действующих вещей есть нечто простое. Душа или мыслящее «я» именно такова, следовательно, и так далее. Критика второго паралогизма трансцендентальной психологии. Это ахиллес всех диалектических заключений чистой психологии. а не простая софистическая игра, выдуманная догматиками, чтобы придать поверхностную видимость истины своим утверждениям. Это заключение как будто способно выдержать самую острую критику и устоять против самых глубоких сомнений исследователя. Оно состоит в следующем. Страница 520. «Всякая сложная субстанция есть агрегат многих субстанций». И действие чего-то сложного или то, что присуще ему как таковому, есть агрегат многих действий или акциденций, распределенных между многими субстанциями. Результат схождения многих действующих субстанций возможен, если он чисто внешний, как, например, движение тела есть в соединенное движение всех его частей. Но иначе обстоит дело с мыслью, как акциденцией, внутренне принадлежащей мыслящему существу. В самом деле, если предположить, что сложное мыслит, то каждая часть его содержала бы в себе часть мысли, и только все части, взятые вместе, содержали бы в себе мысль в целом. Между тем это противоречиво. Представления, распределенные между различными сущностями, например, отдельные слова стиха, никогда не составляют мысли в целом, то есть целого стиха, поэтому мысль не может быть присуща чему-то сложному как таковому. Следовательно, мысль возможна только в одной субстанции, не представляющей собою агрегата многих субстанций, стало быть, в абсолютно простой субстанции. Примечание автора. Нетрудно облечь это доказательство в обычную для учености форму, но для моей цели достаточно изложить лишь его аргументы, хотя бы и в общедоступной форме. Конец примечания автора. Так называемый «нервус этого доказательства заключается в утверждении, что для того, чтобы составить мысль, многие представления должны находиться в абсолютном единстве мыслящего субъекта. Но это положение не может быть доказано из понятий. В самом деле, каким образом можно было достигнуть этого? Утверждение, что мысль может быть только результатом абсолютного единства мыслящего существа, нельзя рассматривать как аналитическое. Единство мысли, состоящее из многих представлений, имеет собирательный характер, и с точки зрения одних лишь понятий оно может относиться и к совокупному единству действующих, сообща субстанций, подобно тому, как движение тела есть, соединенное движение всех частей его, и к абсолютному единству субъекта. Следовательно, если имеем дело со сложной мыслью, То на основании закона тождества нельзя понять необходимость допущения простой субстанции. Но утверждать, что это положение познается синтетически и совершенно априори из одних лишь понятий, не решится тот, кто видит основание возможности априорных синтетических суждений, как мы это изложили выше. Наконец, это необходимое единство субъекта как условие возможности всякой мысли также не может быть выведено из опыта. Опыт никогда не дает знания необходимости, не говоря уже о том, что понятие абсолютного единства выходят далеко за его сферу. Откуда же мы берем это положение, на которое опирается все психологическое умозаключение? Страница 521. Совершенно очевидно, что когда мы желаем представить себе мыслящее существо, мы должны поставить себя на его место и, следовательно, подменить рассматриваемый объект своим собственным субъектом, чего не бывает ни в каком другом случае исследования. Очевидно также, что мы требуем абсолютного единства субъекта для мысли только потому, что иначе нельзя было бы сказать, что я мыслю многообразное в одном представлении. В самом деле, если бы даже мысль как целая и могла быть разделена и распределена между многими субъектами, все же субъективное «я» не могло бы быть разделено и распределено, а это субъективное «я» именно и предполагается нами во всяком мышлении. Таким образом, в этом, как и в предыдущем паралогизме, рациональная психология отваживается расширить свои знания на основании одного лишь формального положения перцепции, что «я мыслю». Это положение, конечно, не есть опыт, а представляет собой форму перцепции, которая причастна ко всякому опыту и предшествует ему. Однако в отношении возможного познания вообще оно всегда должно рассматриваться только как чисто субъективное его условие. И мы не имеем никакого права превращать его в условие возможности познания предметов, а именно – Понятие о мыслящем существе вообще, причем по той причине, что мы можем представить себе это мыслящее существо, только поставив на место любого другого умопостигающего существа себя, вместе с формулой своего сознания. Но простота меня самого как души в действительности не выводится также из положения, что я мыслю, а содержится уже в каждой мысли. Положение «я прост» должно рассматривать как непосредственное выражение о перцепции, подобно тому, как так называемый картезианский вывод «cogito ergo sum» на самом деле есть тавтология, так как «cogito», то есть «sum cogitans» непосредственно выражает действительность. Положение, что «я прост» означает лишь, что представление «я» не содержит в себе никакого многообразия, и составляет абсолютное единство, хотя только лишь логическое. Таким образом, это столь знаменитое психологическое доказательство основывается исключительно на неделимом единстве представления, которое управляет лишь глаголом в единственном числе.